У песцов было много слуг Значит, песцы были важными людьми А почему? Потому что они выучили и иероглифы И умели читать и писать? Кроме этого, песцы отлично разбирались в математике Для их работы это было просто необходимо Песцы записывали и пересчитывали все собранное зерно Урожай Свозили в огромные хранилища Оттуда весь год выдавали Кому сколько требуется В Древнем Египте Так поступали не только с зерном Но и с мясом, рыбой, тканями И многими другими вещами Нелегкая работа у песцов Все пересчитать Ничего не перепутать А потом снова раздать Да еще так Чтобы всем хватило Дядя Кузя А для чего так стараться? Думать за всех Пусть каждый сам о себе заботится В Древнем Египте Из этого не получилось бы ничего хорошего Собирать богатейшие урожаи на берегах Нила Можно было только работая сообща И тут все дело в Ниле Почему же он дарит урожай Только людям, которые работают все вместе Сейчас ты это поймешь Дорожка привела нас к самому краю сада Дальше начинается спуск в долину Нила Отсюда можно наблюдать за всем, что делается внизу